Глава 9. Неслучайный попутчик. Отпустил. Вот это да. Неужели признал, что я уже взрослая и могу сама принимать решения? Мысленно лековала я, сидя рядом с Машей на заднем сиденье сажной машины. Я была настолько потрясена тем, что дедушка дал добро на эту поездку, что совсем забыла о кольце. Вдруг вспомнился наш с ним летний батл. Когда ты отведёшь меня в общагу, пошла я тогда в наступление. Не понял? С сентября я буду жить там, как все студенты. Не выдумывай. Ты так часто говоришь о моей самостоятельности, хочу узнать, что это такое на самом деле. Как тебе не хватает самостоятельности? Будь объективен, её у тебя предостаточно. Я так не думаю, дед. Не думает она. проворчал он. Но ну, так подумай, я позволил себе выбрать профиль обучения, согласился на твою поездку в Питер на экскурсию и на пикник с будущими однокурсниками. Ты успела съездить, позволь напомнить, на целых 2 дня, с ночёвкой в палатке. Куда ещё больше самостоятельности? Ну тогда вспомни о своих людях, которые неожиданно нагрянули отдохнуть на соседней с нами полянке. хотя они и были в штатском, но все как на подбор могли похвастать военной выправкой. Но признайся уже, что это были твои люди. Ребята тоже решили отдохнуть, простое совпадение. Не более того, усмехнулся дед и резко свернул с темы. Не все студенты живут в общежитии, а только иногородние, и ты будешь занимать чьё-то место. Мы живём за городской чертой, значит, и я имею право жить в общаге. И я буду не обсуждайся. На занятия будешь ездить из дома, всего около часа на машине. Николай будет тебя возить. Дед, ну, пожалуйста, хватит меня опекать. Почему со мной обязательно должно что-то случиться? Я устала от твоей гиперопеки. Хочу пожить как обычная студентка. Ну, пожалуйста. Дед молчал. Казалось, он меня не слушал, крепко задумавшись о чём-то своём. Дедуль, ну что может со мной случиться? Сделала я очередную попытку достучаться до него. Да всё что угодно. А ответил он, серьёзно взглянув на меня. В кармане его пиджака завибрировал смарт. "Слушаю. Держись от моей семьи подальше, или пожалеешь", сердито прошептал он абоненту и сбросил звонок. "Что случилось?" забеспокоилась я, заметив, как он изменился в лице. Это не вопрос для обсуждения. Что ты скрываешь от меня? Поговорим позже, пообещал он тогда и вышел из комнаты. Вернулся он тогда домой только через два дня, с загипсованной рукой и садинами на лице. Кратко сообщил Что Николай Николаевич, занимавшийся вопросами безопасности нашей семьи, неожиданно попал в аварию. К счастью, тот серьёзно не пострадал, но инцидент с машиной заставил деда пересмотреть своё решение. Предлагаю обсудить компромисс, заявил он тогда. И я поняла, что одержала победу в нашем недавнем споре. Мне было позволено жить в общаге, но при условии, Запястье моё теперь постоянно стягивает ремешок умных часов. Какая-то навороченная отечественная разработка. По требованию деда я обязана была просто срастись с ними. К внешнему виду часов у меня не было никаких претензий. Стильные, лёгкие, взглянешь на циферблат и глаз радуется. Зато по функционалу они очень напоминали браслет который называется на лодыжку заключённому выпущенному на пару руки за это я окрестила их моим персональным цербером А вечером того же дня дед представил мне нового водителя, который должен был исполнять обязанности дяди Коли, пока тот находился на реабилитации. Новый водитель оказался из компании, отдыхавшей тогда на пикнике по соседству с нами, конечно же, по чистейшему совпадению. Кстати, в той поездке я подвернула ногу, именно он и вправил мне лодыжку, но пообещал держать это в секрете от деда. Чтобы закрепить свой первый крупный успех в борьбе за независимость, в тот же день я перекрасилась в блондинку. Дед увидел мой обновлённый образ за ужином. В огромном настенном зеркале я наблюдала за его реакцией. Какое-то время он внимательно изучал мой новый образ, потом поднялся из-за стола поддашёл ко мне и аккуратно коснулся волос молча огладил их сверху вниз пропустил между пальцами один из локонов ни малейшего проявления недовольства ни привычного приступа морализирования ничего тогда мне высказано не было бунт значит вся в мать только и сказал тогда он и вышел из комнаты так и не поужинав Опять он, прошептала я, заметив обгоняющий нас внедорожник. Кто? откликнулась Маша. Голландец. Что? видимо, не сразу сообразила подруга. Внедорожник в пироговке, прошептала я, кивнув в сторону обгонявшей нас машины, и приложила палец к губам, давая понять, что Мише об этом знать не обязательно. Ничего не путышь, может, просто похожий. Так же шепотом уточнила Маша. — Я его узнаю из тысячи. Еще в сквере досконально изучила. — Да что ты там могла изучить? Вечером-то? — И снегопад. Тихо возмутилась подруга. — Я в объектив камеры его видела. Так что да, изучила. Номер запомни, сейчас сравним. Пообещала я и полезла в рюкзак за камерой. — Да что там запоминать? Три семерки. К.Т. Не вижу третью, но регион столичный. — Точно. откликнулась я, увеличив кадр. Видишь? Ну, он получается, надо будет Сашу подключить. К чему вы там собрались меня подключать? послышалось с водительского сиденья. К спецоперации, дорогой. Ого, звучит интригующе. А то фирмы Вениковых не вяжут, смеясь парировала мошенсия. На повестке дня расследование. Как ты окрестила фотку? спросила она меня, негромко щёлкнув пальцами. Какую? прошептала я, бросив взгляд на напряжённый профиль Миши, сидевшего на переднем сиденье. Ой, не тупи! чуть громче возмутилась подруга. Ты же каждой своей фотке название выдумываешь. Ту фотку с парнишки, помнишь, который получил по везиономе букетом гвоздик? Ты назвала её Джентльмен неудачи. О, девушка надеялась на розы алые, улыбнулась я, вспомнив сценку на улице, нечаянным свидетелем которой недавно стала, и недовольный возглас девушки. Ах, так, получай. А про фотоотчёт собрания по переносу экзамена, как там его, неважно. Помнишь, как ты подписала фото тех двоих? Не умолкала подруга. Помню, вздохнув, ответила я. «Обожающие воздерживаться». «Ну, парни же не голосовали за перенос, причем сами сказали, что воздерживаются». «Стоящее название», — похвалила Марья. «Не в бровь, а в глаз». Та фотка фурор произвела. Смеясь, вынесла она вердикт. «Не само фото название». Не ожидала такой острой реакции. Удалила его потом. «Фото». Утешнил Саша: "Нет, название убрала, фото осталось. Оно же в отчёте о мероприятии участвовало. А свой новый диван в общаге она на рекламе, что я обломовая, дорогой. А фотку с недавней тусовки, помнишь, снова обратилась она ко мне, которую я тебе показала. Ты окрестил её тёпленькие". "Что, так удачно погудели?" откликнулся Саша. "Не то чтобы очень", неопределённо ответила подруга. Я тут усу пропустила, с сожалением проговорила я. Почему ты не взяла меня с собой? Рано тебе, маленькая ещё. Поселившись в общежитие, я старалась не пропустить ни одного значимого события студенческой жизни. Дед был недоволен моим рвением окунуться в этот вертеп с головой. Услышав наш спор по телефону, Маша встала тогда на сторону деда и торжественно ему пообещала, что ходить на мероприятия я буду исключительно в её сопровождении и лишь на благонадёжные, проверенные лично Стоцкой. Деда это устроило. Меня тоже. Жизнь в общаге била ключом, и иметь проводника в этот новый для меня мир было бы совсем неплохо. Ты ничего не потеряла, успокоила меня подруга. Ту снег был не айс, сплош шмотные лица, а на приглашённых прикид один рочней другого. Странные конкурсы всё очень сваливало на кастинг в какую-то тёмную кампашку. Правда, Михаил? У каждого свои запросы, негромко ответил Новиков, значит, он тоже там был, задумалась я. Не знаю, что в этой новости меня больше укололо: то, что он присутствовал там без меня, или то, что у него от меня обнаружились тайны. Мне и бегло взглядом хватило, чтобы понять, что вечеринка тематическая, заявила подруга, легонько толкнув меня в бок. Но пришлось просланяться там около часа, и всё ради Вики. Ей там нужно было что-то узнать или с кем-то увидеться. Я не совсем поняла. Кто такая Вика? спросила я, услышав незнакомое имя. Новенькая с психфака, Виктория Харитонова. Харитонова? Знакомая фамилия, — пробормотала я и мысленно задалась вопросом, совпадение или нет. Фамилия давней маминой подруги тоже была Харитонова. В памяти промелькнуло что-то неясное из далекого детства, совсем подзабытое, и тут же унеслось прочь. «Да, говорят, она перевелась откуда-то из-за Урала. Кажется, из Иркутска или Улан-Удэ, не помню точно». «Улан-Удэ?» — переспросила я. Мамина подруга, Алла Михайловна, жила именно в Улан-Удэ. Забавное совпадение. Правда, это было давно? Может, уже переехала? Я не видела тётю Аллу с детства. За все эти годы созванивались мы всего несколько раз, очень давно. Кажется, да, откликнулась Маша и пообещала: "Я вас познакомлю. Вика поселилась в соседней комнате. Ты не заметила?" "Нет", говорю же, в последнее время витаешь в облаках. Возможно. Кстати, как приедем, о ней тоже пошепчемся. Очень интересный инцидент, не без странностей. Ладно, об этом потом. Вернёмся к нашим баранам. Так как ты фотку внедорожника окрестила? Хочу назвать "Летучий" или "Полёт Галанса". Надо подумать. Операцию назовём "Прокол Галанса". "Саш?" провозгласила Марья. "Галанса?" переспросил он. У тебя есть знакомые из этой страны, Кать? Да нет, дереви выше, рассмеялась Марья. Мы о самом летучем голландце толкуем. Она вон тот в недорожник так окрестила. Какой? Который нас сейчас обогнал. Видишь, впереди огнями мигает. Ясно. Вернее, ничего не ясно, но очень интересно. А почему прокол? спросила я. потому что твой голландец постоянно светится. Вот сколько раз за сегодня ты его видела? В сквере, на парковке Сити, и вот сейчас. Трижды с полиции за пару часов. Ну он и валянок, штирлец недоучка. Значит, у тебя появились новые знакомые, котёнок, послышался напряжённый голос Миши. Так вот, куда ты спешила после занятий? Куда? мне доумение спросила я. «Навстречу с тем, кто теперь нас спасет!» «Ой, все!» — воскликнула Марья. «Предлагаю не омрачать мою помолвку сценами ревности. Михаил, скажи, пожалуйста, ты совсем шуток не понимаешь? Она его сегодня впервые увидела». «Какие уж тут шутки!» Пробурчал Номика в себе под нос, но продолжать разыгрывать из себя Телло не стал. — Все это простое совпадение, Миш, — решила я его успокоить. — Ну, может быть. — Дамы, обрисуйте суть вопроса. В двух словах, — вмешался Александр. — Голландец спасет Катрин. Маша — Маша, — остановила я подругу, с опаской взглянув на хмурое лицо Миши. Считаешь, что есть повод беспокоиться, Кать? негромко спросил Саша. Скорее нет, чем да, честно призналась я. Это может быть просто совпадением. На место мы приехали примерно через час. Саша припарковался вдали от центрального входа в дом отдыха. Я вышла из машины и увидела голланца, припаркованного неподалёку. "Ну пошли, чего зависла?" подтолкнула меня Мария. "Смотри", кивнула я. На мне дорожник. Да ладно, негромко воскликнула подруга. И ты ресёнке при нём совпадение говоришь. Вот теперь я совсем не знала, что обо всём этом думать.